Бонапарт приехал в Париж в свой особняк на улице Шантерен рано утром 2 4 в г о вандемьера 16 о к т я б р я Тотчас же, в 6 часов утра в сопровождении Бертье, Монжа и Бертоле, он явился в директорию. Этот п о д в е ш н ы й визит в ранний час сразу же после утомительного путешествия показывает, насколько неуверенно чувствовал себя генерал. л е д затем он уединился на два дня в своем доме. Для того были веские причины. Жозефина, поехавшая его встречать, разминулась с ним п пути. Он приехал в пустой дом. Но то было непростое дорожное недоразумение. За ним скрывалось больше. Он знал, что женщина, которую он любит, ему неверна. Весь этот страшный год в Египте и Сирии его т е р з а л а весть, рассказанная ему в э л а р и ш е Когда Жозефина вернулась, он заперся в кабинете не ж е л а я ее видеть. Она плакала у его закрытых дверей до тех пор, пока он не уступил. Было долгое и тяжелое объяснение. Конечно, он был искренен в своей ярости, в своем желании разойтись с обманувшей его женщиной, но он ее любил. К тому же своим трезвым умом ясно оценивал, как при двусмысленности его положения. может повлиять на ход событий бракоразводный процесс обманутого мужа дать пищу слухам, что жена генерала ему изменяет значило отказаться от всех больших надежд для парижан в особенности для парижанок это было бы хуже, чем проигранное сражение в конце концов он помирился с Жозефиной 26 в а м д е м ь е р а он явился с официальным визитом в директорию монитор сообщал об этом в и з и т е уклончиво. Залы и двор были заполнены лицами, поспешившими увидеть того, кто год назад выстрелом пушки лондонской башни был объявлен мертвым. Затем Бонапарт принимал у себя дома множество гостей. Среди них были т а л и р а н Редерер, Марре, Рио де Сен-Жан де Андреди, Реаль, Буле де Лемер. фуше и другие. Жозефина на этих приемах была незаменима. Она смягчала неловкости своего несколько угловатого мужа, ч у в с т в о в а г о себя вначале неуверенно, находила для каждого ласковое слово, создавала атмосферу беззаботной непринужденности. Бонапарт был у Барраса. Баррас уверял, будто Бонапарт питал к нему такое доверие. советовался даже в связи со своими раздорами с Жозефиной, этому верить нельзя. Его первые свидания с ИЕСом, имевшие значение для последующего хода событий, состоялись 2 и 3 г о б р а 24 и 25 октября. Во время этих бесед не было сказано ничего определенного, и все же их можно считать началом акции. Разговор шел о любви к отечеству, но, как о с т р о у м н о заметил б а р а с С того момента, как стали говорить о любви к отечеству, оба собеседника хорошо поняли, что это должно о значать не что иное, как свержение установленного порядка вещей. Оставалось только найти средства, и каждый предлагал свое. Напомним еще раз даты. Эти беседы Бонапарта и Сиейса происходили 2 и 3 о б р е р а Что было затем? За третьим Брюмера следует 1 8 е Брюмера, день государственного переворота. Между этими датами ровно 15 д н е й две недели. Если предположить, что политический деятель пользуется исключительной популярностью в стране, что он смел, талантлив, гениален, возникает все законный вопрос: а можно ли за две недели з а о е в а т ь народ, подготовить страну к государственному перевороту? направившему е е развитие по совершенно новому пути. Возможно ли это? Не чудо ли это? Что же во всем этом следует разобраться? Уже к лету 1799 года, особенно к о времени обострения кризиса, порожденного наступлением Суворова, мысль о твердом порядке отлилась, так сказать, в кристально чистые формы. Все стало ясно, сомнения были отброшены, в повестку дня был поставлен переворот. Как уже говорилось, первый вариант переворота 18-го Брюмера был подготовлен, при том тщательно подготовлен, уже в июле-августе 1799 года. Это было 18-е Брюмера по духу, по содержанию, но естественно с другими датами и другими именами. Смерть Жубера. с делала невозможным данный вариант, но ни в малой мере не поколебала идею. План замысл е переворота сохранился, и к нему продолжали готовиться. Напомним еще раз, что т и е й с после смерти Жубера вел переговоры с Макдональдом, Моро. Он продолжал бы и дальше искать нужную ему шпагу. Со своей стороны над идеей переворота задумывались б е р н а д о т Журдан, по-своему Лафайет. Вероятно, п и ш и Грю, мало ли кто еще из генералов. Когда Бонапарт в октябре с п а с а я с ь от неотвратимо надвигавшегося краха в Египте приехал в Париж, он отнюдь не был обуреваем идеей государственного переворота. Ему было не до того. Он был озабочен мыслью, как избежать возмездия за самовольное бегство из армии, брошенной и м на произвол судьбы. Но встречаясь с разного рода людьми в столице, О своим даром быстрой ориентации в обстановке сразу же уловил идеи, носившиеся в воздухе. Как справедливо писал Тибудо, кризис был неизбежен, неминуем. Он разразился бы даже, если бы Бонапарт остался на востоке. Мог ли Бонапарт не понять этой ситуации? Впрочем, вопреки вариантам наполеоновских легенд. изображавших о т событий, как бы совершавшихся по мановению руки, по-видимому, в начале он даже недооценивал реальные возможности. Созданию этих легенд способствовал сам Наполеон, утверждая на острове Святой Елены, что уже по дороге из ф р е ж ю з о в в Париж он во всем разобрался и принял решение захватить власть. В первые дни пребывания в Париже Бонапарт п о р я д у свидетельств еще не исключал для себя сравнительно скромной роли одного из пяти директоров. Этот план, помимо прочего, должен был быть отвергнут хотя бы потому, что пост директора мог быть занят лишь по достижении сорока лет, а Бонапарту было только тридцать. Затем он стал присматриваться, или, вернее, прислушиваться. Его втягивали в борьбу. Это было несомненно. В течение некоторого времени он колебался. Он не мог сразу решить, на кого ориентироваться, с кем идти. Видимо, этими колебаниями следует объяснить медлительность и даже нежелание по соображениям второстепенного порядка установить связи с и е е в с о м главным действующим лицом политической интриги того времени. Бонапарт встретился с ним позднее, чем с другими членами директории на обеде у Гойе. И у обоих осталось крайне неблагоприятное впечатление друг о д р у г е По словам Гойе Сиейс, раздосадованный заносчивостью Бонапарта, сказал о нем: «Вы заметили поведение этого маленького н а г л е ц а по отношению к члену правительства, который мог приказать его расстрелять». Следует напомнить также, что ему Бонапарту не пришлось ничего предлагать или изображать, он получал все в совершенно готовом виде. Идея государственного переворота с его участием была ему преподнесена полностью отработанной, даже отшлифованной ф о р м е По его собственному признанию, все партии хотели перемен и все хотели осуществить их при его участии. Не он принес Франции идею обновления, мысли об изменении режима. Эта идея уже давно вынашивалась в политических кругах Парижа. и существовало во множестве вариантов. Бонапарту предлагали, он поддакивал и принимал. Конкретно это выглядело так: лукавый оборотень, угадывающий тайные мысли чужих и прячущий свои собственные, бывший епископ Оттенский Морис Талиран, вынужденный незадолго до этого отдать п о р т ф е л ь м и н и с т р а иностранных дел. который он ценил по многим причинам выше всяких иных портфелей, побывав у генерала Бонапарта на улице Шантерен, сразу же сообразил, что генерала нужно вести с и е т е м Толеран знал с и е с а давно, с масонских лож, с клуба б а л у а в п а л е р о я л е в 1789 году. Он был невысокого мнения о самом влиятельном члене Директории. о чем тогда же откровенно признался к а м б а с с р е с у Позже в своих мемуарах он набросал портрет Сиеса кистью сдобренной вдохновенной злостью. Он проповедует равенство не из-за филантропии, а из-за жестокой ненависти к власти других, писал он о Сиесе. Впрочем, всякое морализование т е л е р а н а не могло не вызывать улыбку. Но было ясно, он не любил Сиейса. Что из того? У Толерана были свои чисто личные причины, побуждавшие содействовать успеху многообещающего генерала. Без Сиейса занимавшего ключевые позиции нельзя было обойтись. Сиейсу во всяком случае до определенного времени принадлежала решающая роль. Значит, с ним надо установить прямые и непосредственные связи. Бросить на чашу весов силу его влияния, что будет потом? Еще не пришла пора об этом задумываться. Время все поставить на свое место. Пока же Толиран добровольно и даже не без воодушевления взял на себя скромные функции посредника. Толиран побывал и у и с й с а и у Бонапарта. Он убедил каждого из них в пользе предстоящих встреч. Он устранил возникшее было недоразумение и после первых, носивших несколько официальный характер свиданий, быстро, почти незаметным участием подвинул их к неофициальным переговорам, то есть главному. Переговоры эти вначале велись через посредников, через Талирана и Редерера, приезжавших по вечерам к с и е с у в Люксембургский дворец. Роль Террирана, Редерера, а также вольней, вскрытый от нескромных взоров подготовки больших перемен в стране, была весьма значительна. Позже она была признана официально. Московские Ведомости, номер 101, 12 декабря 1799 года, в сообщении из Парижа от 15 ноября писали, что Бонапарт от имени консульства Принес благодарность т о л и р а н у Редереру и Вольнею за важные услуги, оказанные республике. Но в ту решающую стадию они мало кто знал. Все переговоры велись Келейна. Это давало д о п о р ы до времени некоторые преимущества. Прежде всего, не компрометировало участников переговоров и оставляло и х в значительной мере руки развязанными. Бонапарт это использовал. До определенного часа он вел двойную игру, ориентируясь и на Сиейса, и на б а р а с а Но когда стало очевидно, что надо переходить от с л о б к делу, тогда возникла необходимость прямых переговоров Сиейса Бонапарта. По другой версии решающая роль в сближении Сиейса и Бонапарта принадлежала Шадзалю, члену Совета 500, действовавшему. в контакте с ю с т и н н о м Бонапартом. Как бы там ни было, дороги Бонапарта и Сиейса скрестились. Сам Наполеон вполне точно определяет время, когда он пошел на объединение с Сиейсом. Это произошло после обеда у Барраса 8 брюмера 30 октября 1899 года. Баррас за столом раскрыл свои карты: республика погибает. Так дальше не может продолжаться, сказал он. Правительство бессильно, нужны перемены. Надо назначить э д у в и л я президентом республики. А вам, генерал, вам надо вернуться в армию. Наполеон пристально на него посмотрел, ничего не сказав. Баррас опустил глаза. Так описал эту сцену Наполеон. Он признавал, что этот разговор имел для него решающее значение. б а р а с п о д м е ш и в а назвать имя какого-то ничтожного э д у и г а и предложить ему Бонапарту подчиненную второстепенную роль. б а р а с после этого был сразу же вычеркнут из числа действующих лиц, он перестал существовать. После разговора с б а р а с о м Бонапарт пошел к с и е с у и быстро нашел с ним общий язык. След за тем д е с я т о г о Брумера. Состоялось деловое свидание директора и генерала ночью на квартире Люсена Бонапарта в его доме на Зеленой улице. Факты, приведенные в воспоминаниях Люсена Бонапарта, требуют критического отношения. Младший брат генерала пользовался довольно своеобразной известностью в Париже. Вне деловой сферы он прославился своими романтическими похождениями и, в особенности, тем, что настойчиво добивался благосклонности. Знаменитый д и п о ж и Рыкомье, с а м о й к р а с и в о й ж е н щ и н ы старого и нового света, как говорили о ней современники. В области политики он был известен как влиятельный член Совета 500, умевший вовремя произносить левые речи, что не мешало ему однако поддерживать добрые отношения с правым с и е с о м Это счастливое сочетание способностей шло ему на пользу. Незадолго до описываемых событий. Он был избран председателем совета пятисот. Одни полагали, что это было сделано в угоду генералу Бонапарту, другие, и л ю с ь е н в их числе, объясняли этот выбор личными достоинствами молодого члена совета пятисот. Как бы там ни было, он занял первого премьера этот пост столь важный для последующего хода событий. В ночном свидании десятого премьера. Люсиен Бонапарт рассматривал себя третьим, может быть, самым важным участником этих переговоров, призванном войти в летописи истории. Тогда на этом ночном совещании трех заговорщиков была достигнута прямая договоренность о том, что надлежит делать. Разговор шел преимущественно о практических задачах, о конкретном плане действий, о будущем страны. Говорили мало. Оказалось одной недели достаточно, чтобы три человека, торопливо обсудив план предстоящих действий, могли подготовить и затем направить ход событий, круто изменивших судьбу Франции. Как это могло произойти? Эти люди были столь могущественны, и с и л ь н ы е Нет, конечно. Это лишь показало, насколько режим Директории себя их жил. Пожалуй, наиболее примечательным в тайных переговорах заговорщиков было то, что самым пассивным, по крайней мере, по видимости, был именно тот участник заговора, на которого в ы д л а г а л а с ь главная роль — генерал Бонапарт. Огромное актерское дарование Бонапарта, его изумительные чувства сцены, большой политической сцены, на которой четыре года он был на виду. у м е л е н о безошибочно находить свое место среди других действующих лиц. Подсказывали ему и сейчас роль наиболее соответствующую той сложной и ответственной игре, начинавшейся так незаметно. Он представлялся в эти дни не глупым, многоопытным, но несколько простоватым солдатом, может быть даже излишне доверчивым, немного чудаковатым. Ему предложили план организации переворота. котором все было предусмотрено до мелочей. Перевод собраний, Сен-Клу, создание будущей власти в форме коллегии трех консулов, и он сразу все принял без споров, без возражений. В общем, он на все соглашался. Он не поднимал разговора о будущем, какова должна быть конституция, какова программа, функции будущей власти. Можно было подумать, что все это мало его интересует, или, может быть, это не его сфера, ведь он только солдат. Странным образом он уделял внимание тому, что казалось в эти дни не должно было иметь никакого значения. Он ходил на заседания института, проявляя большой интерес к научной стороне, научным результатам египетской экспедиции, п о д ч е р к и в а л свое уважение и дружеские чувства. К Монжу и б е р т о л е писал любезные письма Лапласу, словом выступал как человек преданный интересам науки, наполовину солдат, наполовину ученый. У него, видимо, было так много свободного времени, его так занимали отвлеченные сюжеты, что он с ч е л необходимым навестить престарелую вдову Гельверце и в семье некогда знаменитого философа провести вечер. в воспоминаниях о великом веке просвещения. Впрочем, он стремился сохранять добрые отношения и с другими. Он принимал у себя дома генерала Журдана. В беседе с героем Флерюса он давал понять, что он прежде всего республиканец. Республика превыше всего. Не трудно было припомнить, что в сущности вся его биография подтверждает это. Тулон. Его близость с выдающимися якобинскими деятелями 93 -го года, г о он ведь даже пострадал из-за этого. А его роль в а н д е м ь е р е р е я л и с т ы имеют основания его ненавидеть. Он завоевал симпатии не только Журдана, немало якобинцев смотрело на него с доверием и надеждой. Кто знает, может быть, с помощью генерала в а н д е м ь е р а друзья свободы и равенства вновь отвоюют утраченные позиции. Он нашел дружественные слова для Муро, чистосердечно протянул ему руку, подарил ему шпагу из дамасской стали. Он пытался завоевать симпатии Бернадота, но хитрый гасконец был увертлив. Он предпочитал ничем себя не связывать. Ни у кого не заискивая, ни перед кем не снимая угодливую шляпу. Бонапарт внимательно следил за другими действующими лицами пьесы. Он не мог допустить, чтобы они перешли в ряды его врагов. Он продолжал поддерживать по видимости добрые отношения с б а р а с о м хотя уже твердо решил убрать его навсегда. И не потому, что между ними стояла Жозефина, как утверждал в свое время л е ф е в р а вследствие неосмотрительной откровенности Барраса на обеде девятого брюмера. К тому же б а р а с был настолько неотделим от всего дискредитированного режима Директории, был настолько ненавидим и презираем, что всякое сотрудничество с ним шло бы во вред. Это был балласт, тянущий корабль к ко дну. Бонапарт р е д к а навещал Барраса, чтобы притупить его бдительность. Его надо было на время нейтрализовать. А с т а б н я х на улице ш а р т е р е н впрочем, ее чаще стали называть новым н а и м е н о в а н и е м у л и ц а Победы. Посещали и несколько неожиданные лица. Генералу не раз являлся недавно назначенный министром полиции Жозеф Фуше, знаменитый террорист девяносто третьего года, проявивший столько энергии в преследовании своих бывших товарищей по партии якобинцев. Я все надавал понять генералу, что он готов ему служить чем может. Генерал принимал эти заверения сочувственно и тоже явственно, хотя и вполне неопределенно, давал понять, что ценит инициативу министра полиции и дорожит его поддержкой. Но своих планов у Ше он не раскрывал. Ему представлялось, что в данном случае всего уместнее здоровое недоверие. Молодого генерала посетил и один из влиятельных финансистов того времени Колло. Колло недавно перед тем прославился своим открытым сопротивлением принудительному займу. Колло знал Бонапарта еще ранее. Он пришел к нему не с пустыми руками. Он принес для начала 500 тысяч франков, а по другим данным миллион. Генерал деньги взял. Они были ценные не только сами по себе, но и как доказательство того, что намечаемую акцию, о которой молчаливо догадывались, поддерживает финансовый мир. Это было весьма существенно. Впрочем, тем своим поведением Бонапарт, казалось, опровергал ц и р к у л и р о в а в ш и е в городе слухи о каких-то предстоящих событиях. Более того, откуда-то в о з н и к л а версия о его скором отъезде в армию. Даже далекие Санкт-Петербургские Ведомости в сообщении из Парижа 22 декабря писали: несмотря на некоторые противоречия, кажется, со дня на день вернее, что Бонапарте вступит в начальство итальянской армии и возьмет с собой Бернадотта. Санкт-Петербургские Ведомости, номер 93, 22 ноября 1799 года. В последнюю неделю перед восемнадцатым брюмера он постоянно был у всех на виду. То его можно было видеть на большом приеме у министра иностранных дел Рейнара, то он сам принимал гостей за вечерним обедом в своем особняке. Пятнадцатого вместе с Моро он был на большом приеме, у с т р о е н н о м обоими советами в храме Победы, так называлась теперь церковь Святого Сульпиция. Семнадцатого он обедал. у к а м б а с е р е т а в помещении министерства юстиции даже на 18 апреля м е р а ж о з е ф т и н а послала приглашение на утро госпоже и господину Гойе, а вечером Бонапарт должен был обедать у Гойе. Когда уж тут было заниматься какими-то конспирациями, тайными приготовлениями к чему-то, о чем шептались по углам, обязанности светской жизни. поглощали все время в н и м а н и е генерала Бонапарта. Да и кто мог предположить, что этот спокойный, дружелюбно улыбавшийся молодой генерал, видимо, радующийся возвращению из Писков Египта в стихию великого города, может что-либо замышлять? А между тем, невидимо, незаметно все шло так, как было намечено. Те есть Ружей Дюко, соучаствовавших в заговоре Камбатарет, Редерер, т а д е р а н л у ц ь е н и ж у з е ф Бонапарте, Мюрат, Лан, Бертье, Леклерк, женатый на Полине Бонапарт, Лефевр, командующий парижским гарнизоном. Каждый делал то, что ему было назначено. Часовые стрелки на циферблате б ы с т р о продвигались к двенадцати. Наступал час действия.